Издательство Эксмо. Дженнифер Бинкау. Одна истинная королева 2. Созданная из тени. Всего-то одна жизнь. Разве одна единственная жизнь что-нибудь значит? Глава 1. Как же их много. Они повсюду. Они прячут лица под масками. Их сердца непоколебимы. Остремительный меч несет смерть. Мой собственный меч дрожит в руках. После каждого отражённого удара боль пронзает руку, плечо, грудь и отдаётся в голове. Я двигаюсь всё медленнее. Вокруг влажные холодные стены. В трещинах на каменном полу бурые капли крови. От камней веет безысходностью. Отсюда не выбраться. Мне точчно. Стены давят. Меня атакуют безликие противники, похожие один на другого. Королевские войны. Быстро они раскусили, что я не из их числа. Уже долго я слепо машу мечом, забытый все разученные техники. Паника взяла надо мной вверх. Слышу лишь Собственное тяжёлое дыхание. Стук сердца и кровь, бурлящая в жилах. Кровь, которая сочится из ран. Пачкает одежду. Всё это слишком. Надеется нечто. На Чудеса закончились. Желание, загаданное на звезду, оно так далеко. Да и не заслуживаю я чуда. Звуки доносятся будто издалека. Слышу крики словно сквозь толщу воды. Это меня окунает в воду. Жёсткая хватка на волосах. В во рту металлический привкус крови. Вдох, выдох. Жадно глотаю воздух. Нет здесь никакой воды. Это страх. И на вкус он как река Лирия. Продолжай дышать. Продолжай. Дышать. Плечо обжигает болью. Меня ранили. Безликий воин передо мной наносит меч. Если не отражу этот удар, он размажет мне голову. Кто-то нападает со спины. Пытается перехватить мою правую руку. Не успеваю ничего сообразить, реагирую инстинктивно. Будто со стороны вижу, как перехватываю меч другой рукой. и вскидываю его, защищая голову от удара. Одновременно с этим бью правым локтем назад и попадаю. Кто-то отступает. Отразив удар меча спереди, я стремительно оборачиваюсь к противнику за спиной.